Несмотря на пасмурный день, в автомобиле было душно, поэтому Гельмут опустил стекло. Но тут же в салон начала просачиваться вездесущая русская пыль. Откуда бы ей взяться? Недавно шли дожди, выпадают обильные росы, а пыль на дороге все равно не исчезает. Пришлось закрыть окно. Пыли Гельмут предпочел духоту. Шель сидел рядом с водителем и с любопытством осматривал окрестность. Сзади, полуприкрыв глаза, качались на сиденье автомобиля два эсэсовца из приданного его команде взвода вафен сс армейских частей эсэс. Положив на колени автоматы, они старались не мешать штурбанфюреру. Следом за их машиной пылил бронетранспортер с солдатами. Штурбанфюрер не любил попусту рисковать, а впереди мчались два мотоциклиста. Получив сообщение из деревни Погосты, Гельмут испытал чувство удовлетворения. Наконец-то. Он почти не сомневался, что хотя бы один из троих задержанных окажется связан с разыскиваемыми. Двоих русских поймали утром на дороге. а Один сам пришел в деревню и спрашивал местного большевика. Этот, по всей вероятности, представляет собой наиболее перспективный материал для работ. Хотя... То может заранее все предугадать. Связанным с парашютистами могут оказаться все трое, и каждый из них может не иметь к ним никакого отношения. Но предчувствия редко обманывали Гельмута, а сейчас он предчувствовал долгожданную удачу. Его идея направить в каждую часть, расположенную на границе блокированного района, сотрудников контрразведывательных и полицейских органов – Сначала, не получившая оберста-хахта отклика, все же доказывала свою целесообразность. Зачем это вам? брезгливо оттопырив губу, допытывался штабист. Уставы не предусматривают. Осмелюсь вас перебить, гер Оберст. Вежливо, но твердо ответил ему тогда шель, и, не обращая внимания на недовольную гримасу хахта, продолжал. «Сейчас не время и не место ссылаться на уставы. У нас в тылу находится хорошо подготовленная разведгруппа специального назначения, заброшенная сюда противником. Необходимо знать ее задание, что предполагает обязательный захват хотя бы одного из парашютистов живым. Согласен, что для тех частей, которые дислоцируются по периметру района блокирования – Не предусмотрены контрразведывательные подразделения и тем более приданные полицейские силы. Это даже не предусмотрено для тех населенных пунктов, где они дислоцированы. Однако офицеры в вермахта не обучены ряду специальных приемов выявления врага. А мы не имеем права его упустить. К тому же потребуется не так много офицеров СС и полиции или Абвера. И вот его настойчивость принесла первые плоды. Интересно, куда поехал унтерштурмфюрер Рашки? В сообщении передали, что отправились за остальными интересующими Шеля предметами. Неужели удалось напасть на след всей русской группы? Штурмфюрер не был суеверным, но ему захотелось постучать по дереву, чтобы не сглазить удачу. Кстати, на его специальной карте отмечена церковь в погостах. Надо и её осмотреть. Вдруг удача пришла не одна. Но лучше сейчас об этом не думать. Пусть неожиданность будет приятной. Ведь радости так редки. Особенно в этой варварской стране, где даже нельзя опустить стекло автомобиля, не рискуя, что у тебя на зубах захрустит песок, а мундир потом придется долго чистить от въевшейся пыли. Итак, с чего начать по приезде? Церковь не уйдет, ее можно осмотреть позже, а вот задержанные... Но с кого из них начать? С захваченных патрулем на дороге или с пришедшего в деревню? Или подождать возвращения Рашки, отправившегося на охоту за русскими разведчиками, а потом уже решить? Почему здешние дороги столь отвратительны? Нельзя выжать из машины приличную скорость. Водитель держит руль напряженно, боясь засесть на каком-нибудь ухабе. Но природа красива, дикая и красиво. Густые непроходимые леса, в которых следует организовать вырубки и вывозить в Германию ценную древесину. Широкие, плодородные, надурно обработанные поля – Заливные луга, тихие реки, полные рыбы. Богата земля, отныне принадлежащая Германии, потому что там, где ступил ногой немецкий солдат, все навеки принадлежит Германии. Стоит подумать и о том, как он будет допрашивать русского разведчика. Шель никогда не считал противника недоумком и предпочитал тщательно готовиться к поединку. Пусть даже такой поединок будет неравным. Как же иначе? Ведь русский взят в плен. Не исключено, что придется столкнуться с фанатиком, который начнет упорно молчать в ответ на все вопросы. Это самый неприятный вариант. Лучше иметь дело со здравомыслящим профессионалом, понимающим свое положение и готовым в разумных пределах к определенному сотрудничеству с другим профессионалом. Если хотите называть это торговлей, некой сделкой, в результате которой каждый получает свое: один нужные сведения, а другой не менее нужную жизнь или твердые гарантии ее сохранения. А кто откажется от жизни? Далеко идущих планов Гильмут не строил. Зачем тешиться пустыми иллюзиями? Достаточно решить сегодняшнюю задачу и вернуться к своим делам заняться наконец-то духовными ценностями откатывающегося сюда, на восток русского колосса на глиняных ногах. Да и стоит ли забивать себе голову? Впереди Минск, потом будет Смоленск, а за ним Москва. Предстоит большая работа в библиотеках и музеях, церквях и архивах, но сначала он покажет армейским снобам, На что способны люди в черных мундирах? Пусть спесивый генерал Тровиц подавится русской группой специального назначения, пусть проглотит ее, поднесенную ему на блюде штурбанфюрером Шелем, разгадавшим все загадки, сорвавшим покровы со всех тайн, проникшим в сокровенные замыслы врага. Пусть проглотит и более не мешает Гельмуту Заниматься своим делом. Решено. Он попробует пойти с русским как с профессионалом. А в том, что он действительно профессионал, сомнений нет. Они должны понять друг друга в сложившейся ситуации. Русский просто обязан ухватиться за протянутую руку, готовую вытянуть его из могилы. Поэтому разговор нужно построить в доверительно-доброжелательном тоне. Показав, что ожидая случая отказа от взаимопонимания и перспективу, открывающуюся при его достижении. Не стоит пытаться вульгарно запугать задержанного или грубо давить на него. Этим только распишешься в собственном бессилии. Наоборот, пусть русский сам поймет трагизм своего положения, ощутит холодок дыхания смерти на затылке. Так. А если все же попадется фанатик, если никак не захочет говорить, то придется пустить их в дело парней, сидящих сзади. Пусть они популярно объяснят упрямцу, кто здесь хозяин и почему с ним шутки плохи. Потом опять надо воззвать к здравому смыслу. После знакомства с резиновой палкой и прочими прелестями, очень у многих он просыпается с удивительной быстротой. Как шутил один из русских иммигрантов, с которым Гельмут удалось общаться в Праге, «Бытие определяет сознание». Кажется, этот иммигрант когда-то служил в контрразведке барона Врангеля на юге России. Так и поступим. А как бы дальше покарит время. Есть наметки определённого плана действий. Они будут уточнены на месте, должным образом откорректированы и реализованы. Удовлетворенно улыбнувшись в ответ на свои мысли, «Приятно, черт возьми, когда все складывается так, как ты задумал», Шель достал сигареты и закурил. Пришлось все-таки немного приоткрыть окно, чтобы совсем не задохнуться. Машина въехала на пригорок, открылась панорама деревни с тускло блестевшим крестом на высокой колокольне старой церкви. Чуткое ухо Шеля уловило приглушенные стоянием звуки выстрелов. Выбросив окурок, он приказал водителю «Не торопитесь, здесь ужасные дороги», и успокаивающе улыбнулся, продолжая прислушиваться «Где-то неподалеку шел бой».